Козьба. И закрючиваться не вздумай, все переломаю, слышу, Оль? Я просто поговорить хочу, лично, глаза видеть. Через полтора часа буду, короче. Понимаю, что от Виктора не отвертеться, не спрятаться, все равно найдет. И продолжится эти бесконечные выяснения отношений, просьбы снова быть вместе, угрозы, переходящие в нытье. Не могу без тебя. Ольга набрала подругу Татьяну. Та сразу начала, обрадованно возмущенной скороговоркой. «Ой, хорошо, что позвонила, а то я тут изругалась вся в одиночестве. Представляешь уже, который раз застебала дыру черными нитками, а постирала нитки белые. И ведь не на рынке в этот раз покупала, в магазине нормальном, уроды. Тут Дашку в садик вести, а купальник для ритмики белыми нитками получилось зашит. Я и так у них на последнем счету, так еще это». «Что?» — перебила Ольга, на время забыв о своих проблемах. «Садик работает, что ли? Лето же?» «Ну, в этом году сделали дежурную группу. Куда их девать? А что звонишь-то?» Ольга объяснила. «Ясненько!» — вздох Татьяны в крошечной решетке мобильника. «Никак не успокоится. И чё, думаешь? Приходи ко мне, пересидишь!» «Да нет, наверное. Как? Он ведь ломиться тут будет, еще дверь выбьет!» «Лучше, знаешь, Тань, может, ты? При тебе он не будет так, к тому же... Ну, умеешь ты их осаживать, а?» Подруга не отвечала. Ольга затревожилась, вдруг откажется. А встречаться с Виктором с глазу на глаз было страшно. И страшно, и противно. И опять сдастся, уступит, ляжет, а потом все по-новому. А через месяц Сереже Удо могут дать, надо сегодня все точки расставить. К тому же, тайна от себя самой, у Ольги была надежда, что Виктор возьмет и переключится на Татьяну. «Ну и что, что с ребенком? Татьяна красивая, горячая, сочная, не то что она. С чего он на ней вообще помешался?» «Тань», — жалобно протянула, — «ну как, придешь?» «Да приду, что?» «Дашка только. Одну ее, что ли, оставлять? А возьмут...» «Эти опять заявятся с проверкой». Татьяну пасли работники соцзащиты или чего-то вроде этого. Проверяли, как она следит за дочкой, какая кроватка, трусики, какой образ жизни Татьяна ведет. Говорили, что, если что, будут подавать на лишение прав. «А ты возьми с собой», — предложила Ольга. «Ха-ха-ха, и ей сидеть ваш скандал слушать, и так нервная дергается вся Но «Ну, вот-вот, тем более, при ребенке-то он не станет орать, хапать». «Приходи, Тань». В голосе Ольги появились искренние слезы. «Измучилась я с ним вообще. Надо так сделать, чтобы он забыл вообще, что все вообще». «Ну ладно, не хлипай, прорвемся», сказала Татьяна так, что Ольга любила, когда она говорила так, как сильная женщина. «Когда надо-то?» «Ну, он сказал, что где-то через час приедет. Приходи, да?» Ну, собираемся, у меня вафельный тортик остался взять. Ольга испугалась. Да ну, еще решит, что мы его угощать собрались. Не надо, если Даша только. А, ладно, разберемся. В мобильнике стало тихо. Ольга с облегчением положила его на застеленной клеенкой стол. Новая клеенка со сложными узорами-лабиринтами. Оглядела кухню. Непорядок, конечно, но и не разгром и не будет она вылизывать. Недорогого гостя принимает. Витя, блин, достал. Как бы ей действительно сделать, чтобы он забыл дорогу сюда? О ней забыл. С ужасом представляла тот момент, когда вернется Сергей, и тут вваливается Виктор для очередного разговора. Поднялась, вышла во двор. Маленький лохматый тузик, почуяв хозяйку, пошлепал хвостом о землю и снова задремал. Жарко, Три дня подряд до плюс тридцати поднималась. И ночи. Душные, парные. Уже темно. В нос ударил густой запах скошенной травы. Ольга неосознанно жадно несколько раз всей грудью вдохнула и словно сил прибавилась. Ее изба стояла предпоследней на улице, за соседней объездная дорога, а дальше поле. К концу июня трава там вымахивала в пояс, и жители окрестных домов выходили косить кто коровам, кто козам, овцам, У некоторых и лошади были, вечно ругались, деля участки. Дрались, бывало, дежурили по ночам, охраняя сохнувшее сено. Потом таскали в мешках или прямо на вилах, а некоторые и на телегах вывозили. После этого пили, гуляли. Молодежь безобразничала, в ночь творила. Как-то Ольге надо было рано утром в центр, села на первый автобус. У них тут рядом пассажирские гаражи. Только поехали и встали. Улица была перегорожена всяким хламом, старыми покрышками, трубами, контейнером для мусора. Шофер распсиховался, стал грозиться, что обратно в гараж вернется. Но тут кондукторша вспомнила, что вчера была ночь Творилы, и шофер моментом успокоился, засмеялся даже и принялся терпеливо объезжать завал. Это воспоминание пригасило вымывающее силы волнения, но ненадолго. Только почувствовала, что не волнуется, и заволновалась и снова стала крутить душу, мозг, все тело, будто выжимаемую тряпку. Чтобы чем-нибудь себя занять, Ольга взялась дергать траву. Огород начинался в двух шагах от крыльца. Грядки с морковкой, луком, чесноком, дальше помидоры, парничок с огурцами, в тени парничка капуста, малинник, в основном же почти пять соток картошка. Опять повылезли с радостной злобой, изумилась Ольга, увидев новый ровный коврик из подсвекольника, появившийся буквально за несколько дней вокруг помидоров. Листья вредного сорняка стали сворачиваться на ночь, и цвет у коврика был зеленовато-фиолетовый. Уже несколько раз Ольга уничтожала здесь такие коврики, и вот опять, будто и не полола. Да чему удивляться, один корень подсвекольника, говорят, может пять тысяч семян выбросить. И погода все так и прет, бухнет, и первыми сорняки, конечно. Совсем у них тут деревенская жизнь, на краю города. Но на самом деле 200 лет назад город отсюда и начинался. От берегов теперь почти высохшей речки Усинки. Потом постройки двинулись на запад. Сначала одноэтажные, двухэтажные деревянные дома, потом каменные, а дальше пятиэтажки девятины. И теперь отсюда до нового центра на автобусе минут двадцать трястись. Это был их родовой дом, крепкая изба на фундаменте из камня плетника под железной крышей, которую раньше покрывали раз в несколько лет зеленой краской. После того, как умер сначала отец, выпил за ужином полбутылки водки, спокойно лег спать, а утром не проснулся. Следом и мать сожрала ее онкология за полгода. Сел Сережка на шесть лет, дом стал ветшать, оседать. Крыша из зеленой постепенно превращалась в рыжую. Ольгиных сил хватало лишь на огород, на куры свинью, которую брала весной крошечным поросенком, а в ноябре просила кого-нибудь из соседей забить огромной горой сала, мяса и костей. «Блин, тузика же покормить надо!» — вспомнила Ольга. Сгребла вырванные сорняки, понесла к стайкам. Куры за изгородью из тонких жердей засуетились, стали толкаться. Бросила траву через верх, глянула в сторону поля. «Отсюда, с края двора, его было далеко видно». И ее, и соседские заборы, низкие, редкие, зато поверху несколько рядов колючки от воров. Там на поле шевелились темные фигурки, и не различишь, что они там делают. То ли косят, то ли буромушат редки, чтобы лучше просохло. Погода, слава богу, подходящая без дождей. Хотя все время обещают грозу, где-то гуляет циклон, но их пока что минует. Ольга за кусок покуса не борется. Коровы и козы у нее нет, а свинье хватает и того, что растет в ограде. Вдоль забора целая стена крапивы, лебеды, пырея. Работают люди. Пока работают, а потом будут шумно отдыхать несколько дней до новых важных дел. Лето у них здесь обычно жаркое, как на каком-нибудь экваторе. Прямо не верится, что уже в конце сентября начнутся такие холода. Без труда, в пекло, когда давит размаренность, клонит в дрему, зимой окалеешь, или побежишь молить о помощи. Задумавшись, Ольга смотрела дальше за поле. В сумраке чернеет широкий дугой увал. На нем растет клубника, и скоро, недели через две, народ ринется ее собирать. Снова с руганью, отгоняя друг друга от рясных делянок, набрав, станут одни варить, другие сушить, а большинство повезет на торгушку в надежде продать, заработать деньжат. Тоже надо сходить набрать ведерко. Зимой есть с Сережей под чай варенье. А из-за увала, как тучи, высовываются верхушки сосен. Начало соснового бора, переходящего постепенно в тайгу. Тайга эта через горы и реки тянется почти на тысячу километров до Байкала тявкнул недовольно проголодавшийся тузик, и Ольга испуганно метнулась к дому. Показалось, что прошли многие часы с тех пор, как она говорила с Татьяной. Накрошила хлеба в миску, залила старым супом, который никак не могла доесть, бросила кусок заветрившейся в холодильнике колбасы, вынесла, поставила рядом с будкой. «Ешь!» И добавила, «Сейчас гости придут, так что не устраивай тут концерт, а то всыплю». Хоть и держала Тузика как звонок, но его лай, тонкий, захлебывающийся, всегда бесил ее до тошноты. Тузик не послушал, залился оглушительно-злобно, рвясь с цепи. Ольга побежала к калитке, ожидая его взвизга. «Виктор иногда пинал собаку. «Да заткнись, ты сказала!» — крикнула облегченно, увидев не Виктора, а Татьяну с дочкой Дашей. «Ну-ка!» — подхватила метлу, замахнулась на Тузика — Тот, на секунду смолкнув, отскочил ближе к будке и продолжил. «Татьяна — дочка». А следом Ольга вошли в дом. «Ох!» — хоть раньше его выдохнула Ольга, отметив, что подруга одета в тонкое легкое платье без рукавов выше колен. Кожа загорелая, соблазнительно гладкая. «Что, дашь как дела?» «Нормально», — неуверенно сказала девочка. «А сколько тебе уже стукнуло?» А? «Все так же», — сказала за нее Татьяна, — «четыре тянем». «Ну ничего, до школы недалеко уже». С Татьяной они познакомились лет десять назад. Ольга уже училась в медучилище, одном из двух приличных учебных заведений их города. А Татьяна, младше ее на год, только поступила после девятилетки. Сначала переглядывались, потом стали кивать, здороваться. Однажды разговорились, и оказалось, что живут недалеко друг от друга». Стали ездить в училище вместе, постепенно сдружились. У Ольга после училища сразу устроилась медсестрой в горбольницу, а Татьяна несколько лет металась, отыскивая работу почище, полегче, поденежней. Но в конце концов устроилась по специальности – лабораторным техникам в поликлинике. Встречались Ольга с Татьяной нечасто, зато созванивались почти каждый день – Обсуждали по мобильникам своей жизни, жизни знакомых, разные события, о которых узнали из телека, в автобусе, на работе. «Ну чё, как ты?» Татьяна пристально посмотрела на Ольгу и ободряюще хлопнула по плечу. «Ты не трясись. пошлем так, что колобком покатится». Татьяна всегда казалась Ольге старшей. По крайней мере, опытнее, сильней. Ольга мало что повидала в жизни, не имела способности решать важное. До 22 лет оставалась девственницей, это было заметно, над ней посмеивались. Потом встретился Сергей, влюбилась, и он влюбился. Быстро поженились, жили душа в душу, ни одного скандала, и родители обоих были рады их паре. Друг с другом общались в гладь, что нечасто случается. Единственное, денег все время не хватало, а хотелось и поселиться отдельно, и машину купить, ездить куда-нибудь отдыхать хоть время от времени. Сергей решил заработать перевозками Гашиша из-за Саян. Четыре рейса прошли благополучно, даже заплатили какую-то часть, а на пятом попался. Выбили из него, у кого брал, кому сдавал, суд был шумный, в газетах писали. Сергею дали шесть лет, главарю двенадцать. Угрозы Сергею и его родителям и Ольге от главаря и других соучастников поначалу сыпались постоянно, а затем смолкло. Ольгиных родителей эта история с зятем, конечно, подкосила. Из-за нее, наверное, и ушли так быстро. А тут этот Витя. И не отстает. Да, если вот так посмотреть, то она сама виновата. Отнеслась к нему по-человечески. Поговорила, улыбнулась, пригласила. Чаю. Именно чаю выпить. А что? Привез человек машину угля. Сам открыл просевшие ворота. Аккуратно сыпал куда нужно. Бросил в кучу скатившиеся комки. Лишнюю сотню за работу не пытался вытянуть. Что букой-то стоять? но ответила на один его необязательный для разговора вопрос, на другой, ну, улыбнулась, предложила чаем согреться, холодно было. А теперь и Сергей вот-вот должен освободиться. Были бы живы родители, был бы жив старший брат, зарезали его 15 лет назад, только из армии вернулся, стал свои порядки в околотке наводить, и убили. Да, были бы они живы, был бы рядом второй брат, который давным-давно обосновался в Красноярске, Они бы защитили, остановили, а так одна. К родителям Сергея обращаться понятно не будет. Они не должны знать про Виктора ни в коем случае. Да, одна. Татьяна, вот только на нее вся надежда. Отошьет, она может. Надеюсь, запоздала, с трудом выпутываясь из мыслей, отозвалась Ольга на обещание подруги. «Чаю попьем?» И кольнула этот чай... Снова представился Виктор. Нет, давай лучше не будем. Потом, как он уйдет. Татьяна кивнула. Но отметим. Что? Повернулась к дочке. Ты телевизор смотреть хотела. Оль, включи ей. Ольга отвела Дашу в комнату. Нажала зеленую кнопку на пульте и скорее пошла обратно. Надо было срочно сказать Татьяне. Тань, ты только не давай ему распыхаться, ладно? Если увидишь, что он мне мозги промывает или полезть готов, посылай. «Понял, за мной не заржавеет». Уселись на кухне, которая служила вдобавок и гостиной, и столовой, и спальней. До сих пор кровать родительская стоит. «Сегодня первый раз увидела, как коршуны...» «Это самое сношаются», — заговорила Татьяна с кривоватой улыбкой. «Смотрю, сидит на столбе коршун, нос крюком, весь такой грозный, и вдруг покрикивать стал, ну знаешь, как коршуны кричат, тонко, так жалобно». И тут прилетает второй и начинает этого топтать на столбе прямо. Потоптал и дальше полетел. Этот первый отряхнулся, огляделся, глазами посверкал и тоже полетел. Ну, полетела, то есть. Интересно, чтоб как-то отреагировать, сказала Ольга, косясь на мобильник. Полтора часа после звонка Виктора проходили. «Да интересного мало», — досадливо вздохнула Татьяна. «Но я вот подумала, почему у людей не так же? Потоптались и разлетелись». «Да... Нет, погоди, а они что, не парами, что ли, живут? Кажется, у них тоже семьи. Собачица тоже, наверное, изводят друг друга. Ну, не знаю. Но в любом разе с людьми им не сравняться. «Мам», — позвала Даша, — «там кучная». «Скучная? Что ты ей включила? Включи карусель, там мультики постоянно». В телевизоре молодой симпатичный депутат с модной пушистой щетиной говорил уверенно, четко, как офицер перед строем. «Это один из важнейших инструментов морального оздоровления нации». Ольга залюбовалась было на депутата, но спохватилась, стала переключать программы. «Вот-вот», — остановила девочка, — «это мое». «Смешарики». «Ну смотри, Даш», — Ольга решила предупредить, — Мы там будем взрослые разговоры разговаривать. Может, и покричим. Ты не пугайся, ладно? Взрослым надо иногда покричать. Я знаю». Татьяна сидела слева, если смотреть от избной двери края стола. Справа от нее был громоздкий буфет, сзади стена. Выбрала позицию, подумала Ольга, отступать некуда. «Там этот морно-морденький из Думы опять нотацию про мораль читает» сказала с шутливой интонацией, чтобы как-нибудь поднять настроение. Даша не выдержала. Хм, «Мораль. Вот скажи, сколько цветиков-семицветиков вокруг, а мы все себе лютиков-звездонутиков находим. Почему так?» ну, «Почему лютиков? Мой Сережка не лютик». Ольга присела, но на самый край стула, готовая в любой момент вскочить. Мы с ним так хорошо жили. «Ага. И чем все кончилось? Как он вообще?» Ты же ездила к нему вроде недавно». «На краткосрочное. Поговорили через стекло. Нормально. На УДО подали. Может, даст Бог. Через месяц освободят?» «Хорошо, там ведет себя. Бывало, одно взыскание, но закрыл. Будем надеяться. А длительных сколько в год?» «Два. Трое суток вместе. Но тоже. И там придумали, чтобы мучиться. Он ведь курит, а там нельзя теперь». «Просят курилку хоть какую оборудовать, администрация против. Ну как это трое суток терпеть?» «Так зона не курорт». «Это точно», — вздохом согласилась Ольга. «Ты только...» — голос Татьяны стал тихим, будто в кухне еще кто-то был. «Как он выйдет, паси его». «Сколько случаев, что выходят и решают наверстать и снова в тюрьму?» «В каком смысле?» «Ну, заработать скорее, как бы вину свою загладить». «А, ну да» и свёкры про это говорили. Говорят, из дому не выпустим. Он ведь у них один. Они и вообще хорошо помогают, поддерживают. Когда я к Серёже еду, за хозяйством следят. Насос тут сломался в том году. Огород стал гореть, так купили каму новую. Спасибо им. Ну да, ну да, как-то рассеянно отозвалась Татьяна. А больница как? Слышала, ремонт мощный идёт. Начался, все кувырком. Не знаю, лучше будет хуже. Оборудование завезли, в подвале пока стоит запечатанное. Одно пока хорошо. Старики помирать перестали. Да нет, бывает, конечно, но не так, как раньше. Помнишь ведь, года три назад один за одним. Привозят, хоть с сердцем, хоть с чем, и бац! Тромб оборвался, тромб оборвался, будто нарочно. А тут парень поступил. Ольга вспомнила и передернулась. Живого места нет. Представь, сплошное месиво. Как кожу содрали с живого. «А что случилось?» — без особой охоты спросила Татьяна. «Да на мотоцикле разбился. Жара ведь. Ехал в шортах, майке, ну и влетел. Голова целая. В шлеме хоть было остальное?» «Хирург говорит, обрабатывайте. А как его обрабатывать? Не знаешь, как подступиться?» Залился тузик, и Ольга вскочила, шагнула к двери. «Куда?» — оглушительный шепот Татьяны. «Сядь! Сядь!» — сказала. Ольга послушно шлепнулась обратно, впилилась в дверь. «Может, все-таки не Виктор?» «Шаги в сенках?» «Секунда, другая тишины, стук в косяк. Дверь снаружи оббита для тепла клеенкой сватой. Не ломится сразу про себя», — отметила Ольга и вслух сказала. «Да?»